открылась поразительная картина полного преобладания иностранцев в Российской академии наук, продолжавшаяся до 1841 года. Однако в этом году наступил перелом, причины которого не очень понятны. После него иностранцев-академиков становится существенно меньше. В 1841 году были избраны 20 новых академиков. Среди них не было ни одного иностранца. Таким образом, в обществе шла какая-то тяжелая и скрытая борьба. Некоторые важные позиции в российской науке были отвоеваны русскими учеными, но романовские власти грамотно противопоставили славянофильской группе уважаемых и известных ученых Московского университета, молодых, напористых и убежденных западников. В те годы в университет влились свежие силы, молодые ученые, завершившие подготовку за рубежом. Это были Грановский, Грановский. Филолог Элеонист Печёрин ВС, преподаватель римской словесности и древности Крюков ДЛ и другие. Они принесли в аудитории новые идеи германской идеалистической философии, французского утопического социализма, школу профессиональной критики исторических источников. Между профессорами-ретроградами, так осуждающей формузов именуют славянофилов, и молодой профессурой завязалось острое соперничество. Надо сказать, что движение славянофилов за восстановление подлинной русской истории, их оппоненты пытались и не без успеха скомпрометировать с самыми разными методами. Один из них был, например, такой. Некоторые авторы, публично объявив себя убеждёнными славянофилами, стали громко и навязчиво доводить идею до абсурда. Навязчиво воспевали русских пейзан, рисовали лубочные примитивные картинки прошлой будто бы исключительно лапотной жизни, утрировали некоторые народные обычаи, искажая и выставляя их тем самым на осмеяние. Разобраться во всей этой непростой борьбе было очень сложно. Фармозов справедливо отмечает, даже зарелому человеку нелегко было найти свою достойную позицию в этой накалённой обстановке, в том числе и молодому Забелину. Забелину претили разглагольствования квасных патриотов. В дневнике 1855 года помечено: "Восхищаются квасом, дёгтем, вонью и разными в сущности дикими вещами, которые являются русского человека. Истинные достоинства народа непонятны, незнакомы этим глашетаям". Народ живёт сам по себе и не читает этих похвал непрошенных. Промозов пишет. В чём был прав Анучин, это в том, что от Шавырёва и славянофильского круга Забелин был всегда далёк. Казалось бы, общая платформа у них была, все они любили древнерусскую культуру, но разделяло их то, что Шавырёв и многие славянофилы не хотели видеть никаких тёмных пятен в прошлом России. Так их позиция звучит в слегка искажённом изложении э Промозова. За Белинге смотрел на отечественную историю иначе, более трезво. Западники не раз заявляли, что допетровская эпоха мало интересный период, время застоя, беспробудного сна. Историю России в подлинном смысле слова можно начинать только с Петра I, а то и с разгрома Наполеона в 1812 году. В статье Современные взгляды на направление в русской истории, напечатанной в 1868 году, Забелин назвал оценки прошлого России, данные западниками, не менее ложными, чем рассуждения славянофилов. Реформы Петра I для Забелина не бедствие, погубившее исконные русские добродетели, как сплошь и рядом утверждали славянофилы, а органическое развитие русских начал, народной стихии, не изменившее по существу народ, а давшее ему простор. Итак, как мы видим, Московский университет в XIX веке стал одним из центров серьёзной борьбы за русскую историю. Причём борьба была не показной, не шуточной, ломались судьбы. Как всегда в таких случаях, многие учёные опасливо сторонились, отходили в тень, дабы не попасть под сокрушительные административные, димагогические и научные удары. Но были и такие, кто искренне хотел разобраться. К ним принадлежал Изобелин. И как вскоре мы увидим, он глубоко вник в проблему и в соответствии с возникшим пониманием сделал абсолютно чёткий выбор. Но до этого пока ещё было далеко. Много лет Забелин собирал свою огромную библиотеку. В 40-х годах библиотека выросла настолько, что ею пользовались студенты Московского университета. А большое собрание манускриптов древних хранилища было у Погодина. В 1862 году вышел из печати первый Забелинский том "Домашнего быта русского народа" под названием "Домашний быт русских царей в XVI-XVII столетиях" в двух частях. Через 10 лет, в 1872 году, Забелин переиздал его с дополнениями. Книга имела огромный успех, привлекла внимание научной и широкой общественности к доселе скрытым и важным данным о жизни Руси XVI-XVII веков. Монография была удостоена двух наград – большой серебряной медали археологического общества и Демидовской премии Академии наук. Отзыв представления написал выдающийся русский филолог и искусствовед Федор Иванович Буслаев. Он высоко ценил изыскание Забелина. В 1872 году труд Забелина был переиздан, затем последовали издания 1895 и 1918 года. Однако, в 1872 году, в 1872 году, в 1872 году, в 1872 году, Далеко не все оказались довольны проникновением Забелина в глубины русского быта XVI-XVII веков. Теперь мы понимаем почему. Выше мы привели многочисленные факты, вскрытые Забелиным и плохо вяжущиеся с романовской версией русской истории. Многие были этим недовольны, а особенно тем, что подобные факты стали доступны широкой общественности. Чтобы уменьшить влияние книг, забили на тогдашнее общество решили публично осудить и осмеять выдающегося историка. Формозов сообщает. Отмечу все же и отклики другого рода. Салтыков Щедрин в «Между делом» и в дневнике провинциала в Петербурге издевался над сочинителем монографии «Домашний быт головастиков» и статьи к вопросу о том, макали ли русские цари в соль пальцами или доставали последнюю посредством ножа. По-видимому, большим специалистом по русской истории считал себя сатирик Салтыков Щедрин, либо же просто исполнил заказ. Напомним, кстати, что именно в это время, в 1869-70-х годах, Салтыков М.Е. Щедрин, псевдоним, написал историю одного города, которому он дал тенденциозное название – Города Глупого. В этой объемистой и впоследствии широко разрекламированной книге Салтыков в исключительно издевательском виде представил вообще всю русскую историю, начиная от Рюрика вплоть до XIX века. Кстати, в XX веке в школьные программы России ввели именно его историю, А не, например, Забелина. В 1860 году вышел второй том Домашнего быта русского народа Забелина под названием Домашний быт русских цариц в XVI-XVII столетиях. Новый труд пользовался у читателей не меньшим успехом, чем предшествующая книга Забелина. Она обратила на себя внимание и за рубежом. В обзоре Современная Россия итальянец Том Массо Карелетти писал: Одна из самых значительных исторических публикаций это "Домашний быт русских цариц в XVI-XVII столетиях" Забелина, известного также другими своими ценнейшими работами того же рода. Забелин дважды переиздавал свой труд в 1872 и 1901 годах и получил за него две награды. Раздражение определённых кругов исследованиями Забелина вылилось на этот раз в категорически отрицательную рецензию, написанную историком Беляевым И. Д., которому Академия наук направила книгу Забелина на отзыв, рассматривая вопрос о её представлении на Уваровскую премию. Беляев пишет: "Историк славнофильского толка нашёл выводы работы Забелина не просто ошибочными, но даже вредными". Исходя из этого отзыва, книгу наградили лишь половиной Уваровской премии. Археологическое общество оценило тот же труд выше, чем предыдущий, присудив ему не серебряную, а золотую медаль.